Глава 75. Бункер 18. Что случилось? Почему они не отвечают? Корт не посмотрела на Вокера, потом на Ширли, как будто они знали причину. Рация не сломалась.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 Дженкинс и несколько его бойцов уже находились внутри. Держа винтовки на изготовку, они кричали на людей в генераторной. Из-за звукоизоляции было невозможно услышать, что там происходит. «Прием!» Голос донесся из наушников в руках Вокера. Слова как будто высыпались из его пальцев. «Кто там?» – отозвался он, щелкнув переключателем. «Кто это?» Ширли подбежала к Вокеру и обхватила его руку, не веря собственным ушам. «Джульетта!» Завопила она. Вокер поднял руку, пытаясь успокоить женщин. Когда он шарил по передатчику, пальцы у него тряслись. Наконец он щелкнул красным переключателем. «Джулс, это ты?» После короткого молчания в наушниках послышался всхлип. «Вок! Вок, это ты? Что происходит? Ты где?» «Я думала...» «Где она?» – прошептала Ширли. Корт не смотрела на них, прижав ладони к щекам и приоткрыв рот. Вокер щелкнул переключателем. «Джулс, ты где?» В наушниках послышался вздох. Ее голос был очень тихим и далеким. «Вок, я в другом бункере. Есть много других. Ты не поверишь». Ее голос утонул в статике. Ширли прильнула к Вокеру, а Кортни расхаживала перед ними, глядя то на рацию, то в окно. «Мы знаем о других», сказал Вокер, держа микрофон перед собой. «Мы можем их слышать, Джулс! Всех слышать!» Он отпустил переключатель. Голос Джульетты вернулся. «Как вы там? В механическом?» «Я слышала о сражении. Вы там что, в самой гуще?» Прежде чем переключиться на прием, Джульетта что-то еле слышно сказала кому-то рядом с собой. При упоминании о сражении Вокер приподнял брови. «Как она могла про это узнать?» – спросила Ширли. «Жаль, что ее здесь нет», – вздохнула Кортни. «Уж Джулс знала бы, что делать!» «Скажи ей про выхлопную трубу, про наш план!» Ширли потянулась к микрофону. «Дай-ка я сама скажу!» Вокер кивнул и протянул Ширли гарнитуру и передатчик. Ширли сдвинула переключатель. Он оказался более тугим, чем она ожидала. «Джулс, ты меня слышишь? Это Ширли!» «Ширли?» Голос Джульетты дрогнул. «Привет! Вы там держитесь?»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 И единственный человек там, наверху... Слушай внимательно. Слушай, заставь их остановиться. Ширли возилась с красным переключателем. Вокер протянул руку, желая помочь, но Ширли все же справилась сама. Погоди. А откуда ты знаешь, куда ведет труба охлаждения? Я просто знаю. Здесь все точно так же, как и у нас. Черт побери, дай мне с ними поговорить. Нельзя им позволить. Ширли снова щелкнула переключателем. В помещение ворвались звуки из генераторной. Это Кортни распахнула дверь и выбежала. «Кортни уже пошла. Слышишь, она уже пошла. Джулс, как ты? Кто там с тобой? Они могут нам помочь? У нас тут дела совсем плохи». В наушниках снова затрещало. Ширли услышала, как Джульетта вздохнула. На заднем плане прозвучали чьи-то голоса, и Джульетта что-то приказала. Ширли почудилась, что голос у подруги усталый. И печальный. «Я не могу ничего сделать», — ответила Джульетта.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 «Что это?» – спросила Джульетта. «Вы где?» «В диспетчерской», – Ширли посмотрела на Кортни. Глаза у нее расширились от страха. «Джулс, похоже, у нас мало времени. Я...» Она так много хотела сказать, например, про Марка, но времени не оставалось. «Они... они идут за нами», – только и смогла она сообщить. «Я рада, что у тебя все хорошо», – рация затрещала. «Господи, да останови их! Хватит сражаться! Ширли, послушай!» «Уже неважно», — ответила Ширли, держа переключатель и вытирая слезы на щеках. «Они не остановятся!» Стрельба приближалась, хлопки выстрелов слышались даже через толстую дверь. Ее товарищи умирают, пока она прячется в диспетчерской, разговаривая с призраком. Ее товарищи умирают. «Береги себя», — сказала Ширли. «Подожди!»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 Вокер возился с переключателем, выкрикивая ее имя, все еще пытаясь побеседовать с ней. «Дай мне с ними поговорить!» – крикнула Джульетта из невообразимой дали. «Вок, почему я могу слышать только тебя, а не их? Мне надо поговорить с помощниками шерифа, с Питером, с Хэнком. Вок, как ты сумел со мной связаться? Мне нужно поговорить с ними!» Вокер забормотал что-то о паяльниках и линзах. Старик плакал, баюкал свои платы, провода и детали, словно они были раненым ребенком что-то шепчаем и раскачиваясь. Соленые капли падали на собранное им детище. Он все бормотал что-то в пока люди в синем падали и падали, цеплялись, руками заперило ограждение и с шумом роняли свои жалкие однозарядки. А те, кто весь месяц наводил на них ужас, уже прорвались внутрь. Все было кончено. Ширли и Кортни обнялись, беспомощно наблюдая за этим ужасом. Всхлипывания и безумные причитания старого Вокера позади них –